Глава 13. Находка Алисе нравился Илья и раньше, а теперь она смотрела на него как на персонажа супергеройского сериала. Но ведь и Марина становилась точно таким же персонажем. Алиса чувствовала себя причастной к событиям, но вынуждена была наблюдать их со стороны. Хранитель не позволял вовлекаться в полную силу. Да, у Рассветников есть естественная защита, а разве у Алисы защиты нет? Она могла бы тоже тренироваться учиться метать ножи и работать над растяжкой, но ее защита была категорически против. Чем больше проходило времени, тем сильнее Алиса тяготилась своим положением. Да, наличие хранителя – невероятное везение. Большинство людей всю жизнь проводят достатки и благополучие, даже не подозревая о причине. Но если узнаешь, то возникает множество психологических дилемм. Как жить спокойно, зная, что чем-то могла помочь другим, но ограничена и в этом выборе. До сих пор Алиса и не знала, что такое настоящее раздражение. У каждого человека есть очень интимные вещи, а теперь она каждую секунду думала, что некий дух является безмолвным им свидетелем. Успокаивала только объяснение Ильи. Хранитель не осуждает Алису, не оценивает ее, его любовь к ней не имеет ничего общего с привычной человеческой. И когда Алиса найдет подходящего человека, то хранитель станет оберегать его но только при условии, что тот будет действительно хорошим. Ну вот и придется теперь соображать, глядя на каждого встречного, дотягивает его уровень до несравненного ее. И потому она снова неизбежно поглядывала на Илью. Да никакой хранитель не смог бы решить, что можно найти лучше, даже при условии, что жизнь рассветника сопряжена с опасностями. Но все остальные по моральным качествам едва ли дотягивали. Однако внимательная Алиса начала замечать и другое, Взгляд Ильи на Марину. Расстроилась поначалу, но очень скоро поняла, так и должно быть. Им, двум супергероям фантастического боевика, просто суждено быть вместе. Преодолев незначительную волну ревности, Алиса выбрала быть хорошей подругой. Потому и начала этот разговор, когда они с Мариной сидели в кафе после занятий в ожидании Ильи, у которого было на пару больше. «Мариш, неужели ты не замечаешь его внимание? Чье?» так как будто бы в самом деле не понимала. Преподавателя по высшей математике. А что за внимание? Марина и не распознала сарказма, она безнадежна. Алиса улыбнулась и сказала мягче. Ильи, конечно. Как он смотрит, как говорит с тобой. И добавила, чтобы уж совсем сомнений не осталось. Ты очень ему нравишься. Подруга забыла о салате и нахмурилась. Потом выдала. Нравлюсь, конечно. Это я пытаюсь сформулировать без пафоса, но без пафоса вряд ли выйдет. Чувство единства. «Я тоже смотрю на него так, словно никого ближе никогда не было и не будет, ближе, чем брат или любимый, потому что я свою жизнь ему доверяю и знаю точно, что когда-нибудь его жизнь будет зависеть от меня. Эта связь она...» Алиса перебила со смехом. «Аллея, остановись! Я вообще о другом!» Марина глянула на нее, как на безумную, и вспомнила о салате. Притом вид ее стал равнодушным, как если бы разговор вообще не стоил внимания. Алиса решила доиграть роль Купидона. Мариш, я о романтике. Неужто тебе ни разу не приходило в голову, что вы с ним и есть идеальная пара? Перед ним не надо врать, притворяться, ничего не придется объяснять. Взгляд Марины стал стеклянным, задумчивым. Похоже, она действительно до сих пор о таком не задумывалась. Не странно ли? После нескольких минут глубоких размышлений объяснила. Знаешь, нет. Я наоборот решила, что став рассветницей, получила полное моральное право забыть о личной жизни. Как отговорка для самой себя. А на мнение остальных мне плевать. Я рассветница. А это значит, что цель моей жизни не в удачном замужестве и куче детишек, не в приторных признаниях и цветочных виниках. И если мне придется гулять под луной, то вряд ли на романтических свиданиях. Хоть Алиса и хорошо знала подругу, но такое признание ее изумило своей категоричностью. Добрось, да Понятно, что сейчас тебе не до этого. Но когда-нибудь тебе захочется любить и быть любимой. Марина снова недолго поразмыслила. Сомневаюсь. Но если такое случится, то я выберу кого-то очень простого и милого, чтобы рядом с ним отдыхать душой и чувствовать себя самой обычной. А иначе зачем он вообще нужен? И это точно будет не Илья или кто-то подобный. Ему до моего идеала как раз скучности сильно не хватает. Вася вот ничего. Но мне и правда сейчас не до этого. Алиса остановила рвущийся наружу протест. Нет смысла спорить. Аллергия на симпатичных парней это уже звучало. Но все намного запущенней. Марина сможет довериться тому, кто даже с виду прост как 5 копеек. Наподобие их одногруппника Васи. Вася. Вот такой полный Вася Маринин идеал. Глуповат, но добрейшей души человек. Некрасив, но готов улыбаться каждому встречному. Никому не откажет в просьбе, а каждая мысль на поверхности. Ревностный защитник здорового образа жизни и семейных ценностей. Вася, когда найдет любимую, не посмотрит на других. Он вряд ли на подобное способен и даже если глянет случайно, то на его веснушечном лице все прочитать можно. Когда на праздники желают простого женского счастья, то желают именно Васю, даже если не подозревают об этом. Жизнь с ним будет скучной, ну вообще без эмоциональных стрясок. Именно это Марина и описала. И во всем виноват Влад. Может зря она ему проклятие сняла. Хотя пары постоянно распадаются. Но только Марина додумалась ответить прыжком с третьего этажа. А теперь у нее ярко выраженная фобия. Хоть психологу веди. И после этого разговора Марина какое-то время держалась с и отстраненно, словно подчеркивала, что между ними двумя ничего такого нет и быть не может. Марина на всякий случай напряглась и выставила границу. Алиса винила себя. Не могла, что ли, промолчать? Быть может, если бы процесс протекал естественно, то все само собой бы и вышло. Но нет же, Алисе понадобилось бить между ними клин. Дура дурная. Но почему хранитель от таких ошибок не останавливает? Мог заставить захлебнуться ее соком, чтобы она про роль сводницы навсегда забыла. На прошлой неделе рассветники изгоняли призрака из заброшенного дома. Очень интересно. А Алисе достался лишь рассказ о приключениях. И это ее окончательно перестало устраивать. Алиса решила начать приносить хоть какую-то пользу. Потому отправилась к Люсе местному медиуму, и буквально заставила ту стать ее куру. Люся, несмотря на жуткий вид, оказалась женщиной добродушной и согласилась научить девушку тому, что знает сама. Правильно, в любой супергеройской команде должен быть свой библиотекарь, который и в мифах ориентируется, и амулет своими руками сделает. Новость рассветников удивила, но они с радостью согласились, что эта работа и полезная, и безопасная. Даже хранитель перестал возмущаться. Он уже понял, что совсем в стороне подопечного не удержит. А от того, что она книг про демонов начитается, очевидно, беды нет. Такие изменения вернули Алису из апатии к активной деятельности. Она тоже важна. Каждый человек может стать героем, если готов нести посильный вклад. Алиса старалась не отвлекать Люсю по мелочам и после дельных советов все делала сама. Сама же и ходила то по городу, то в лес в поисках нужных ингредиентов. А осенью вообще возьмется собирать и сушить травы. То-то родители удивятся. Демона Хайша она уже видела несколько раз. Он часто крутился неподалеку. Быть может, хотел контролировать изменения ситуации или, как и Алиса, постоянно искал. Однажды приехал мимо нее на кабриолете, дружелюбно помахав рукой. Ее передернуло от страха и отвращения. Рассветники его уже не боялись. Но она не могла избавиться от этого ощущения. Вот он, убийца детей свободно раскатывает по их небольшому городку и совсем ничего не боится. Правда притих в последнее время никаких жестокостей не творил, или рассветникам просто не было об этом известно. Олиси же притила мысль, что он дышит тем же воздухом, что и родственники его прошлых жертв, оплакивающей потери. Для пробуждающего амулета понадобился особый элемент – маленький кусочек памятника со старой, лучше старше 50 лет, могилы. И хоть Алисе совсем не хотелось одной отправляться на кладбище, она встала в воскресенье пораньше, взяла из запасов отца зубила и молоток. Было немного жутко не подозревать, а точно знать, что рядом с могилами часто присутствуют вполне себе реальные духи. Но Илья объяснял подробно. Люди, умершие ненасильственной смертью, иногда возвращаются, но зла никому не причиняют. Убитые же не сидят рядом с захоронением. Зачем там сидеть? Они пытаются пробраться ближе к тем, кому хотят отомстить да и то при условии, что есть хоть какая-то вещь, за которую можно держаться. Мстительные призраки опасны, да и не только для своих убийц. Под раздачу может попасть любой. Но именно кладбище Илья назвал самым густонаселенным и самым безопасным местом. К счастью, Алиса ничего видеть не могла, но все равно была очень жутко с непривычки. Эти могилы с венками, перекошенные или свежеокрашенные оградки, способны вгонять ужас сами по себе. Но Алиса отважно шла дальше, понимая, что ей придется научиться бороться с такими эмоциями. А пока по кругу повторяла себе, что здесь самое безопасное место. Илья не стал бы врать. Просматривала даты, но собиралась пройти дальше. Хотя бы для того, чтобы случайные свидетели ее, портищую памятник, не увидели. И вдруг споткнулась. Медленно встала на ноги и осмотрелась. Ощутила, как нос забивает неожиданным насморком, что уж совсем было странно. Поняла все мгновенно, хранитель ее останавливает. Пойдет дальше и начнет падать на каждом шагу, все ясно. Но почему? Как все-таки жаль, что она не может говорить с хранителем прямо. Остановилась, пристально глядя вперед, а от интереса даже страх отступил. Призрака она не увидит. Возможно, какой-нибудь злобный полтергейст все же остался здесь, а хранитель не позволяет Алисе приблизиться. Отступила на шаг и вмиг почувствовала себя лучше прошла немного в сторону и вернулась, ничего. То есть опасность строго впереди, именно по конкретному ряду могил. Она еще немного походила кругами и убедилась, хранитель не пускает ее в определенное место, в центре которого не слишком старая могила с высоким квадратным памятником. Алиса не могла разглядеть ни имени, ни дат. Что там интересно? Очень сильный полтергейст, которого даже хранитель боится или… Алиса подскочила на месте, поняв. Затем зашагала быстрообразно, забыв, зачем сюда пришла. До нее дошло. Кладбище в самом деле безопасное место. И вряд ли злые призраки сидят здесь. А хранитель не пускает ее к большей опасности. К разлому, из которого демоны могут черпать силу. Разлом это небольшая дырка между мирами. Опасная для всех светлых. В том числе и для хранителя. И для самой Алисы. Демоны же так четко ее ощутить не могут. Им надо увидеть разлом собственными глазами. Потом припасть к нему губами или чем там они могут припасть, чтобы высосать все до капли. И на обратном пути она поняла, что все предыдущие переживания ничего не значат по сравнению с нынешними. Она единственное, узнала точное место. И демон постоянно где-то рядом, только и ждет. И как говорят рассветники, он может чувствовать ложь. Точно не скажешь, что именно скрываешь, но ощущает обман. Конечно, пока он ее не трогает, но если вдруг заподозрит, то может совершить страшные вещи. Хранители демонам на такие вопросы не отвечают, но Алиса не хранитель и она не рассветник, полностью захваченный своей святой миссией и ради этой самой миссии готовый пожертвовать всем. У Алисы есть мать и отец, если ее прижать, то она сдастся. Марине Илье говорить нельзя, демон может почувствовать ложь от любого из них и все равно выйдет на нее. И только в этот момент Алиса не захотела быть ни к чему причастной, потому как попросту не знала, что выберет если Хайш возьмет в заложники родных или друзей. Единственное, что она могла сейчас сделать, не попадаться демону на глаза.